Господин Плюгавец берёт слово. Весь день господин Брецель и дети были заняты постройкой нового красивого домика для кур. Все материалы глава семьи приобрёл в своём любимом строительном магазине. К удовольствию Лины домик был почти готов. Они даже покрыли крышу гибкой черепицей зелёного цвета. «Мне кажется, получился очень уютный домик», – удовлетворённо улыбнулась девочка. Луис попробовал подтянуться на насесте. «Осталось только покрасить курятник, и он будет идеальным. Без краски смотрится скучновато», — решил он. Господин Брецель как раз складывал инструменты. Он оглядел результат своей работы. «Спасибо за честное мнение. Но как насчет хотя бы одной малюсенькой похвалы для разнообразия?» «Ты построил очень хороший домик, папа!» «Ты лучший строитель курятников в мире!» Поспешила подбодрить его Лина. Польщенный господин Брецель расплылся в улыбке. «Да, ты справился на отлично, с нашей-то помощью!» Хихикнул Луис, хотя немного краски определенно ему бы не повредило. Господин Брецель встал, чтобы отнести в дом ящик с инструментами. «Позову маму, чтобы она восхитилась нашим творением!» Госпожа Брецель была заинтригована, особенно когда узнала, сколько стоили стройматериалы. «Ах, нет, Пауль, ты же знаешь, как мы стеснены сейчас в средствах!» — вздохнула она. «Но ты ведь хочешь есть яйца счастливых куриц, не правда ли?» — перебил Луис маму. «Конечно!» — ответила она. «Но я не хочу питаться одними яйцами!» Курам новый дом исключительно понравился. Было видно, что они сразу же почувствовали себя как дома. Они перелетали с насеста на насест, рылись в сене и на пробу щипали траву на разных грядках. Семья Брецель стояла у забора и наблюдала за ними. — У курочек уже есть имена? — вдруг спросила госпожа Брецель. Луис хлопнул себя по лбу. — Как мы могли забыть? – воскликнул он. – Пусть каждый из нас срочно придумает по два имени, а мама и папа – одно имя на двоих, – сообщил мальчик членам семьи. – Ладно, – Лина немного подумала. – Итак, своих двух курочек я назову Беляночка и Розочка, как в моей любимой сказке. – Скукота, – простонал Луис. – Моих двух будут звать Анаконда и Тарантула. «Что за ужасные имена для двух курочек?» — скривилась Лина. «А вы какое имя придумали?» — обратилась она к родителям. Те быстро переглянулись. «А как насчет Нефертити?» — спросил господин Брецель. «Мне нравится Агата», — ответила мама. Господин Брецель закатил глаза. «Какое скучное имя!» Его жена засмеялась. «Хорошо». «Назовем ее Нефертити». Лине кусок в горло за ужином не лез, так сильно она боялась, что на пороге возникнет господин Плюгавец. Остальные члены семьи были совершенно спокойны, по крайней мере, внешне. Господин Брецель как раз показывал, как защемил большой палец между двумя досками, пока мастерил курятник, когда в дверь позвонили. Лина вздрогнула. До того, как господин Брецель успел среагировать, Луис подскочил и бросился к двери. «Если это плюгавец, я его выгоню в зашей!» — крикнул он через плечо. Это и был господин плюгавец. Но выгнать его не получилось. Едва Луис приоткрыл дверь, господин плюгавец ловко вставил ногу в образовавшуюся щель. Луис испугался. За господином плюгавецом стояли еще двое мужчин. Один был высокий и худой, а другой толстый, как бочка. Оба хмуро смотрели на него. «Ну, мальчик мой, позволишь нам войти?» Луис хотел закрыть дверь. Безуспешно. Нога господина Плюгавица мешала это сделать. «М -м, «Мы ничего не продаем», — запинаясь, выговорил Луис и растерянно оглянулся в поисках помощи. «Пусть твой отец мне сам скажет. А сейчас впусти нас уже». шикнул на него господин Плюгавец. Он без видимых усилий надавил на дверь и непрошенным вошел в дом. Свита последовала за ним. Господин Брецель уже шел ему навстречу. — Что вам нужно в моем доме? — спросил он недружелюбно. — Ваш сын был так любезен, что пригласил нас войти. Невозмутимо ответил господин Плюгавец и прошел в гостиную. — А у вас здесь мило! — с видом знатока, сказал он. «Маленький домик при мельнице посреди старого яблоневого сада. Кстати, я привез с собой двух ассистентов. Ралли и Шолли будут официальными свидетелями нашей сделки. Шесть тысяч евро наличными прямо в руки. Надеюсь, вы хорошенько все обдумали. Шолли, покажи господину бретцелю что мы говорим серьезно». Мужчина, которого звали Шолли, сделал шаг вперед, и достал из кармана куртки толстую пачку банкнот. Такое предложение делается не каждый день. Итак, соглашайтесь и ударим по рукам. Господин Плюгавец протянул господину Брецелю руку. Тот недоверчиво замотал головой. Вы что, правда думаете, что деньгами можно решить любые вопросы? На этот раз вы просчитались. Даже если бы я захотел, то не смог бы продать вам рецепт, потому что он мне не принадлежит. «Это рецепт моих детей». а значит, он принадлежит этим сладким детишкам?» Господин Плюгавец задумчиво поскреб затылок. «Хорошо, тогда я буду вести переговоры с ними двумя. Они кажутся вполне разумными». «Ну, что скажете о моем предложении?» «Три тысячи евро каждому. На эту сумму можно купить гору конфет». Господин Плюгавец ухмыльнулся. Все посмотрели на Лину и Луиса. Брат и сестра обменялись взглядами. Затем Лина набрала воздуха и выпалила. «Мы не продадим рецепт никому никогда и ни за какие деньги. Мы пообещали, и яблоки из нашего сада вы тоже не получите». Луис скрестил руки на груди и гневно смотрел на непрошенных гостей. Широкая улыбка пропала с лица господина Плюгавица. «То есть как это вы не продадите? Вы не в своем уме?» — Хватит, плюгавец! — перебил господин Брецель своего бывшего начальника. — Вы слышали? Дети вам ничего не продадут. Вам лучше уйти, пока я не вышвырнул вас вон. Рассерженный господин плюгавец тяжелой поступью покинул гостиную. — Последнее слово еще не сказано! — процедил он сквозь зубы. Его ассистенты угрюмо оглянулись и последовали за своим шефом. господин Брецель проводил их до двери. «И вот что, Плюгавец», — сказал он на прощание, — «если еще раз ваша нога ступит на мой участок, я вызову полицию. Понятно?» Он долго смотрел им вслед, пока их автомобиль не скрылся из виду. Все это время Петранелла не спускала глаз с господина Плюгавеца, Она наблюдала за его прибытием и отбытием в свою пиратскую подзорную трубу, а благодаря всеслышащему уху на крыше не пропустила ни слова из их разговора. Теперь ведьма была довольна. «Можешь снять ухо с крыши, Люциус, на индюк уехал», — сказала она. «Здорово, Брецеле, его отшили!»